Глава шестнадцатая Ничего он не сделает Дэну. В свинью не превратит, в отбивную тоже. Можно не переживать, ведь так... Когда за спиной хлопнула одна дверь, а потом и вторая, не удержавшись, обернулась, успев увидеть, как заводится дорогая красная тачка Дениса, стало понятно, что не вправду решил немного провести его. Ох, лишь бы все закончилось благополучно. Впрочем, я поверила в то, что именно так и будет. Вот только... Денис, очень я переживала, что он не простит и не оставит все так, как есть. Непременно на нажалуется папаша. Это очень в его духе. Там, где сам справиться не смог, там отец подсобит. И ведь он в Дене действительно сидит высоко. Один из депутатов. Видела я его, когда была приглашена на день рождения. Тогда еще своего парня. Мы только встречаться начали. Я не могла поверить своему счастью, оказавшись в доме семейства Тихомировых. Здоровенный особняк за городом, собственным парком и охраной, выставленные по периметру высокого забора. Мне завидовали все подружки, которые сразу и подружками быть перестали, пытаясь отбить у меня завидную партию. Одной удалось, теперь я это знаю точно. Встряхнув головой, прогнала воспоминания и вошла в дом. Маруся встречала меня с улыбкой на губах. Весь ее вид словно говорил «Ну и кто оказался прав, а? Надо чайник поставить», сказала я. Добро, шо он удержался. Выдержка но важное дело, выдал домовиха. Так ты знала, что он его не тронет, поняла я. Зачем меня следом послала? и посмотрела на Маруся с укором. А чтоб ты тоже кое чего для себя поняла. Коль глаза не видят, коль глаза не видят, то може ухи услышат, рассмеялась маленькая женщина. Кто о чём, а она в своём, вот же упрямая. «Значится, чай пить придёте. Ага и хитро подмигнув мне, развернулась в сторону кухни. «Доброе дело, пойду, значит, все устрою». Она ушла, а я присела на подоконье, глядя на дорогу в ожидании возвращения Волкова. Мысли в голове играли в футбол, но все нормальные, толковые, как-то до да мимо ворот пролетали. Просто каламбур какой-то. Но как же было приятно, когда за тебя заступаются. Несмотря на то, что у этого доброго поступка Волкова могли быть последствия. Именно сейчас, сидя у окна, я была полна той светлой радости, которая предшествует любви. И да, Добрыня нравится мне. А сегодня понравился еще больше. На диване лежали забытые сумки. Я решила, что займусь ими позже. Надо только отнести вещи в мою комнату и разобрать, но уже после чаепития. Когда на дороге показался Волков, я даже подпрыгнула и прильнула к стеклу, ожидая, что он сейчас подойдет к калитке, откроет ее и войдет во двор. Добрыни и правда к калитке подошел, затем поднял взгляд и застыл, будто не решаясь войти. «Это он что, собирается мимо пройти?» Я возмущенно засопела и спрыгнула вниз. Маруся вышла из кухни, удивленная тем, что я снова бегу прочь из дома. «Куды это ты, Ась?» — донеслось вслед «Сейчас вернусь!» — бросила в ответ и, хлопнув входной дверью, вылетела на крыльцо. В несколько отчаянных прыжков преодолела расстояние до калитки как раз вовремя, чтобы увидеть как Волков разворачивается и идёт к своему дому, явно не собираясь заглянуть на чаёк. «Эй!» — выдохнула ему в спину, хлопнув калиткой и выскакивая на дорогу. Надо же, бежал всего ничего, а как запыхалась, словно кросс дала. «Ты-то куда собрался? А чай?» И остановилась, словно вкопанная, когда он обернулся. Сердце ощутимо ударилось об грудную клетку, и я поняла, что мне катастрофически не хватает воздуха. «Марусь там уже чайник поставила», — продолжила я. «Ты что, бежала?» Добрыня смерила меня быстрым взглядом. «За мной?» «Нет», — не удержалась от сарказма. «Ударилась в спорт». Он усмехнулся. парни проводил до окраинной деревни. Я ему все объяснил. Надеюсь, у него хватит ума больше не показываться здесь», — сказал Волков. «Спасибо». Я вытерла от чего-то вспотевшей ладони от джинсы на бедрах. «Надо же, я, кажется, нервничаю. Неужели из-за колдуна?» «Блин-блинский, кажется, я и вправду им более чем заинтересовалась. Интересно, понял ли заметил?» «А, ещё бы не заметить!» Рванул за ним вон как, словно олимпийская чемпионка на короткой дистанции. «Студобат какая!» Вулков сделал шаг в мою сторону, затем замер, сложив руки на груди, снова посмотрел. Но уже как-то иначе. Наверное, я покраснела. Щекам сделалось жарко, и, вскинув ладонь, принялась обмахиваться ею, словно веером. «Что-то жарко!» — пояснил неловко а мысленно застонала. Вот не люблю оказываться в таких ситуациях. Дёрнула меня побежать за Добрыней. Но не зашёл, и пусть, его право. А Маруся явно ошибается на его счёт. Но как же неудобно-то, чувствуя себя какой-то дурочкой. Ну, право, словно подросток, а не взрослая девушка с небольшим, но опытом в отношениях. «Жарко», — подтвердил колдун. «Лет всё же». Ага, разговор явно свернул не в ту сторону. Я попятилась назад к спасительной калитке. Все решила для себя. Чайковский, то бишь чай, отменяется, попьем сами. Я про чай сказал специально для твоего гостя, пояснил колдун. Ну, протянула. Я вообще-то так и поняла. Но подумала, вдруг ты и вправду захочешь выпить чаю. Ох и ситуация. Еще один шаг назад, и попа уперлась в калитку. Нервно улыбнувшись, мысленно отругала себя за то, что принимаю поспешное и необдуманное решение. Могу себе представить, что Волков сейчас думает обо мне. Хотя плевать. «Ладно», — рукой толкнула калитку, — «ещё раз спасибо, что помог с Дэном». И попятилась, намереваясь гордо ретироваться, когда фраза, сказанная ней заставила замереть. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Подняв быстро взгляд, встретила ответный, такой же напряжённый, как и мой собственный. «Книгу читаю, заклинание учу», — выпалила быстро. «Может, зайдёшь в гости на ужин?» Он говорил спокойно, но взгляд выдавал волнение, чего-то это помогло мне взять себя в руки и успокоиться. «Да», — выдержав паузу, сказала я. «Почему бы и нет?» «Тогда в семь». Он улыбнулся. «В семь?» — подтвердила. А в голове уже замелькали образы всех моих нарядов. Что надеть? В чем пойти? О, чуть не забыла. Мне ведь Денис вещи привез. Там должно быть что-то подходящее случаю. И ведь слишком наряжаться тоже не стоит. А краситься надо ли?» «Наверное, да. Впрочем, я ведь не на свидание собираюсь, или всё же это свидание?» «Тогда увидимся». Колдун сделал несколько шагов назад, продолжая смотреть на меня, затем резко развернулся и был таков. А я сбежала за калитку и пискнула, будто довольная мышка, получившая большой кусок свежего сыра. Из горла рвался крик. Вот что-то типа а, -а, -а, -а, -а, -а но полное счастья. «Пришлось подавить, а то позор не оберёшься». Стараясь с ней сорваться на бег, пошла по дорожке к дому. Но на крыльце все ж не удержалась, и, обернувшись, бросила взгляд в сторону соседского дома. Ноги едва не подкосились, когда увидела, что Волков тоже стоит на своем крыльце и тоже смотрит на меня. Сердце пропустило удар, неловко улыбнувшись, вошла в дом, закрыла дверь, и только после этого, прижавшись к ней спиной, сползла на пол, чувствуя, как непрошенная улыбка растягивает губы до ушей просто не девочка а какая то буратина шо перегрелась и марусь подошла ближе присела рядом подперев спиной дверь чего не захотел добрынюшка чаю уточнила поглядев на меня не я покачал головой и шо луково улыбнулась домовиха шо то ты шибка довольная а ну давай рассказывай не томи а ничего такого передернув плечами попыталась перестать улыбаться не получилось «Никогда я еще не чувствовала себя так, будто побывала на седьмом небе». «Влюбилась», — констатировала маленькая женщина. «Янт дел хорошее, доброе». «А он меня на ужин пригласил», — объяснила я. «Сегодня». «Тоже добро», — сказал Маруся. «А Янтова, Расфуфыренова, проводил как полагается?» Заинтересовалась она судьбинушкой Дэна. «Шибко он мне не понравился, гад кай. От такого добра не жди». «Проводил» ответила тихо, а затем поднялась на ноги, опираясь ладонями о дверь. «Так, Маруся, надо бы мне в чувство прийти. Давай-ка попьем чай, а потом я разберу сумки и маме позвоню. Надо же спасибо сказать за то, что Дэна прислала». «И то верно», — согласилась домовиха. Чай оказался вкуснейшим. Ох, зря Волков от него отказался. Я вот с удовольствием выпила кружечку и не одну, да вприкуску с вкусняшками и прошлогодним, со слов Маруси, земляничным вареньем. Не тем, что в магазинах продают, и по вкусу от клубничного не отличить, а с настоящим, где ягодки собраны одна к одной на полянке в лесу и пахнут так, что голова идет кругом, а вкус просто пальчики оближешь. Впрочем, у Маруси все вкусно, ей бы в повара податься, ресторан открыть. Но это я, конечно, замечталась. А телефонный звонок мамули еще никто не отменял. Хотя, хочу признаться, земляничное варенье настроило меня на более миролюбивый лад. Эх, надо было сразу звонить, да по горячему следу. А если сейчас и сумки разберу, то вообще мой гнев улетучится. Нет, буду звонить немедленно. Сбросив тапки, забралась ногами на стул. Домовиха еще пила чай, да, зная себе, на меня поглядывала. Мама трубку сняла почти сразу, словно чувствовала, что у дочи позвонит. А может, просто совпало, и мобильник оказался под рукой. Так или иначе, но ее «Алло, доченька!» на другом конце прозвучало довольно бодро. «Привет», — сказала я. «Спасибо за вещи, мам». И перевела взгляд на полупустую банку с земляникой. чего то свежей захотелось. Да вроде еще не сезон». «Значит, Дениска все привез?» — обрадовалась мама. «Вы там вместе сейчас? Помирились, надеюсь?» «Нет», — мысленно усмехнулась. «Дэн сейчас на всех парах летит домой, и, думаю, ни ты, ни я его больше не увидим в нашей жизни». «Как так?» — голос мам погрустнел. «Я даже смогла представить себе ее поникшие плечи. Старательная моя, но почему мамы не могут понять, что не всегда их вмешательство в жизнь детей несет благо? Почему? Мам, я же просила не давать мой адрес. Между мной и Дэном больше ничего нет. Он сам по себе, я сама по себе». «Ты вечно упрямишься, такой хороший мальчик, воспитание, образование, уважаемая семья и состоятельный, эх, Вася!» «Мальчик очень хороший», — ответила тихо, — «только изменял мне налево-направо с моими подругами, а по поводу воспитания, то очень жаль, что ты не видела, как он приехал ко мне и каким образом вёл себя, так что пришлось попросить его срочно уехать домой». Мама несколько секунд молчала. «Тебе такой зять не нужен», — использовав её молчание, бодро проговорила я. И не надо мне сейчас рассказывать о том, что молодость скоротечна, что всем нужна семья, и ты ждёшь-не дождёшься внуков. Песня была старая, так что повторить её оказалось несложно. «Как встречу того единственного, так сразу всё и будет. Хорошо? Договорились?» Спросила из затихла в ожидании ответа. «Ладно, тебе лучше видно. Я попробовала», — мам вздохнула. «Ну как ты там?» — сменила она тему. Я покосилась на Марусю и принялась описывать своё житьё-бытьё. Ну, конечно, без сказочных приключений иначе мам прилетит сюда с МЧС, чтобы спасать дочу от перегрева на солнце». Выведав ее новости, узнав о том, как там работает папе попрощалась и положила трубку, пообещав звонить чаще. На ее вопрос, когда дитё домой собирается возвращаться, ответила, что в деревне хорошо, и пока поживу, отдохну от городской суеты. «Ну все, мы и объяснились», — улыбнулась Маруси. «Эгеш», — кивнула она, — «варенье еще буш?» Нет, спасибо, я и так уже наелась. С твоими способностями к кулинарии боюсь, мама меня после не узнает, пошутила я. "Ничего", покачал головой маленькая женщина. "Кушай, нам на а то шиб кто ещё, как по мне, она кости знам, к нам только собаки бросаются", выдала она и рассмеялась. Итак, пока домовиха занималась своими делами, кухней и прочим, я притащила сумки в спальную комнату. Открыв одну, обнаружила пакет с футболками, несколько юбок, Лёгкую куртку и шорты, тоже несколько штук. Здесь же лежали туфли и пара сандалий. А ещё и нашла свои любимые кроссовки, и жизнь постепенно начала приобретать краски. Мама положила всё, что я заказывала, и даже больше, так что помимо нужного списка, надиктованного мной по телефону, в сумке, о чудо, нашлось место и парочки лёгких платьев, к слову, очень милых. В общем, то, что нужно для сегодняшнего вечера. Только они слегка примялись. Дэн вез мои вещи будто от мешки с картошкой, хорошо хоть технику не испортил. Подхватив выбранное платье, белое в крупный красный горох, я примерила его, прижав к себе, прикинула в уме, понравится ли наряд Добрыне, а потом со вздохом опустилась на кровать, осознав, что чем ближе вечер, тем сильнее я начинаю нервничать по поводу предстоящего свидания и ужина. И все же хотелось выглядеть привлекательно, женщина я или нет. Ещё раз, бросив взгляд на наряд, решила, что с макияжем перебарщивать не стану. Так, подчеркну глазки, обозначу бровки и, самую малость, добавлю блеск на губы. Что-то подсказывало, что кричащие яркие цвета волков не оценят. Да и я сама больше склонялась к нежному образу. К тому времени, как Маруся закончила все свои дела и пришла ко мне, я успела разобрать сумки разложить наряды по полкам. Отнесла кроссы к входной двери, там же на крючке повесила лёгкую куртку. «Пусть будет». Лето оно разное бывает, к тому же начинается жара, а там потянцы и дожди, так что стоит прикупить зонт, дождевик и галоши. Представив себя во всем этом чапающей на свидание к Добрыне, фыркнула со смеху поражаясь глупой игре воображения. «Марусь, как тебе платье?» — спросила, показав то самое в горошек. «А цветочек!» — засветилась домовиха, явно одобряя мой вкус. «Ага, и в стиле ложечек!» — поддакнула я. «Летняя, легкая, пестрая. ему понравится», — кивнула маленькая женщина. «Надеюсь», — констатировала я. «Ну, пока еще есть время, пойду на чердак и отвлекусь». «Добро», — улыбнулась Маруся. «А я пока что пирог, значит, со вам спяку. Не с пустыми же руками в гости-то пойдешь, Васенька». «О, а я как-то об этом и не подумала. Совсем одичала в этой деревне». «Мне бы еще с собой бутылку вина прихватить. Да откуда ее взять? Эх, не подумала я раньше, надо было в райцентре по магазинам пройтись и купить вина, просто чтобы было. Сейчас бы пригодилось, но если подумать, пирог тоже отличный вариант». «И что бы я только без тебя делала?» — спросила, ласково поглядев на домовиху. «И не кажи!» — рассмеялась она в ответ. Ровно в семь часов, ни минуты позже, ни минуты раньше, я стояла у дверей в дом своего соседа-колдуна, нервно преминаясь ноги на ногу. В руках пирог, в голове сумбур, на губах улыбка, в ногах слабость. Несколько секунд не решалась постучать. Сама себе удивилась от подобной несвойственной мне робости. И все же, перехватив тарелку с пирогом на ладони, сделала то, что должна была сделать. В конце концов, чего это я робею? Не в первый же раз на свидание иду. Добрыня открыл спустя несколько секунд и с улыбкой пропустил меня в дом, ловко перехватив пирог из рук в руки. «Привет!» — произнес он. «Привет!» — ответила быстро и тут же добавила, кивнув на пирог. «Этот Маруси!» — не стала приписывать себе чужие лавры. Печь я, увы, не умела. «Проходи, устраивайся, будь как дома. Я немного не успеваю, но уже скоро все будет готово», — сообщил мне Волков, и я только теперь заметила, что он одет совсем не празднично. Футболка и темные джинсы... Но поверх было повязано то, что меня право слово искренне умилило. Не часто увидишь подобный аксессуар на мужчине. Фартук. Да-да, на нем был надет фартук. И, судя по всему, ужин для нас двоих он готовил сам. И, как подозреваю, совсем не из полуфабрикатов. И уж точно без помощи домового, которого у Волкова просто не было. Присаживайся. Посмотри телевизор или полистай книгу. Через несколько минут у меня все будет готово. Добрыня смирила меня взглядом, оценил и платье в горошек и легкий макияж. «Прекрасно выглядишь», — сообщил он мне. «Ты тоже», — вернула комплимент, но он лишь усмехнулся, сообразив все правильно. Улыбнулся еще раз и был таков, а я присела на краешек дивана и вздохнула. Щеки пылали, почему не знаю, кто их поймет, эти щеки, да?» Прижав ладони к лицу, попыталась успокоиться, но отчего-то, увидев Волкова, разволновалась, и сейчас мне срочно нужно было взять себя в руки, иначе как буду выглядеть в глазах колдуна? Глупой влюбленной дурочкой? А мне оно надо? Нет. Выдохнув, отвлеклась. Что там не говорил про телевизор? В прежнее свое посещение этого дома ничего я такого не заметила. Возможно, его тогда здесь попросту и не было. А сейчас телевизор был... Висел, занимая собой приличную часть стены, плоский такой японец, больше похожий на домашний кинотеатр. Нашлись и две колонки, стоявшие внизу на полу по обе стороны от монитора. На столе обнаружился пульт. Просто, чтобы отвлечься прийти в себя, включила телек, впустив в пространство гостиной звучный голос диктора новостей, вещавший на всю страну и ложечки в том числе, кому у нас на Руси жить хорошо. В общем, ничего нового. Санкции от Америки, где-то потопы, где-то ураганы. Послушав немного, полистала канал, остановив выбор на музыкальном, но приглушив звук до пределов нормы. «Василиса!» Голос Добрыни заставил обернуться назад. Колдун стоял в паре шагов от дивана, уже без фартука, и сменив футболку на белоснежную рубашку с коротким рукавом. Я невольно сглотнула, оценив крепкие руки мужчины. Да, у меня слабость к подобным рукам. А еще он причесался и выглядел не таким диким, как прежде. У меня даже пальцы зачесались от желания запустить их в густую гриву Волкова. Хотелось узнать, какие они на ощупь, жёсткие или мягкие. Отчего-то казалось, что первый вариант более подходит тёмной шевелюли колдуна. И я возлелеяла надежду, что всё же смогу к ней прикоснуться. Может, даже и не сейчас, но позже. «Пойдём», — просто сказал мужчина, и я встала небрежным жестом, выключив телевизор. Внутри всё сжималось от волнения. Сердце билось быстро-быстро, ноги словно стали ватными — мне стоило большого труда переставлять их вперед и при этом идти так, чтобы походка казалась легкой и плавной. не смотрел на меня с улыбкой. Его в взгляде появилось нечто новое, прежде мной незамеченное и пока, увы, непонятное. Едва мы поравнялись, мужчина предложил мне свою руку. И стоило вложить пальцы в его широкую твердую ладонь, как меня будто током ударило, легко, но ощутимо. Вздрогнув, подняла взгляд — И тут же поняла, Волков ощутил то же самое. Взгляд его потемнел, мужчина качнулся вперед, встав ближе. Мы почти соприкоснулись лбами, и я невольно затаила дыхание, слушая стук разбушевавшегося сердца. «Он что, сейчас меня поцелует?» — мелькнула жаркая мысль. «А я... А что я? Я совсем не против, я даже за...» Поймала себя на мысли, что хочу почувствовать его губы на своих губах, и в животе защекотали бабочки. Ощущение, от которого можно сойти с ума, сладкое, как и тёмный взгляд колдуна, которому он окинул меня, когда отстранился, так и не поцеловав. С трудом подавив стон разочарования, единственное, что могла сделать, это улыбнуться. Хотя внутри что-то оборвалось, словно натянутая струна на гитаре. Но мгновение неловкости, повисшее между нами, улетучилось, едва добры не произнёс. «Пойдём». И жестом пригласил меня пройти в одну из тех загадочных дверей, за которыми я ещё не бывала. Любопытство пересилило разочарование от несостоявшегося поцелуя. Я пошла вперёд, и скоро оказалась на кухне, просторной, очень чистой. Вот будто здесь и не готовили. Даже мысль подобная мелькнула в голове, но потом взгляд выхватил из мойки сковороду, маленькую кастрюльку и венчик. «Надо же, аккуратист не успел помыть посуду!» — подумала про себя. Кухня была добротной. Крепкий стол, человек на шесть, такие же стулья, явно сделанные на заказ, а они безликие из мебельного. На полу ковер, на стенах несколько картин, маленьких и уютных, как и само помещение. Но вот что поразило, это что на столе не было ничего. Я даже брови приподняла в удивление и посмотрела на хозяина дома, недоумевая. Чем-то он меня кормить собрался, воздухом, что ли? Правильно оценив мой немой вопрос, Волков усмехнулся и кивком головы указал на стеклянную дверь, за которой находилась веранда. «Надо же, а я и не знала, что у него есть нечто подобное». Никогда прежде не бывало с этой стороны дома. Добрыня проявил все качества настоящего джентльмена. Вышел вперед, распахнул передо мной дверь и, подождав, пока пройду на веранду, шагнул следом. Тут-то я и застыла. Прежде никто не делал для меня ничего подобного. Наверное, кто-то скажет «мелочь», но нет, это не так. Мне показалось, что я попала, если не в сказку, то в волшебный мир романтики». На веранде, широкой, и увитой цветами, стоял стол, и горел приглушенный теплый свет. Три фонаря были закреплены на столбах, оплетенных цветами. Вниз, в сад, которого я тоже прежде не видела, и о существовании которого даже не подозревала, вела лесенка с резными перилами. На столе горели свечи, стояло несколько блюд, накрытых блестящими крышками, но ну, точно из дорогого ресторана. Здесь же были тарелки из белого фарфора и серебряные приборы на белоснежных салфетках. — Ого! — только и проговорила я. — Он постарался. Я бы даже сказала, очень постарался. — Присаживайся. Волков вышел вперед и отодвинул для меня стул. Чувствуя себя счастливой, одновременно немного неловко присела. Добрыня устроился напротив, но прежде легкими движениями освободил блюда от крышек. Причем... Последнее поставил на серебряный столик, стоявший сбоку от стола. Всё-то он продумал, просто до мелочей. Ого! Кажется, я повторилась, но все другие слова просто испарились, стоило мне увидеть то, что находилось под крышками. Цыплёнок табака, бутерброда с икрой. Откуда в ложечках такое диво? Несколько видов салатов и отварной картофель, сдобренный укропом. Была и рыба. Красная, копчёная, нарезанная аккуратными ломтиками. Были и сыры. Даже этот... вонючка стоивший баснословных денег. У меня появилось желание встать и пойти заглянуть в холодильник Волкова, чтобы разузнать, что еще такого таят его ледяные недры. Нет, ну вот действительно откуда? — Ничего себе! — проговорила тихо и подняла глаза на бутылку вина, охлаждавшегося в ведерке со льдом. — Ты что, заказал все вертолетом из столицы? — спросила подозрительно. — Нет, — усмехнулся хозяин дома. — Я надеюсь, что тебе нравится. — «Еще бы! Даже не знаю, с чего начать. Закуски, наверное, на столе были и они». «Позволь, я поухаживаю», — произнес колдун, и я покосился на него в некотором удивлении. Вот совсем сейчас Волков не был похож на того деревенского увольня-бородача, коим предстал передо мной в день нашей первой встречи. А этот тип хранит в себе много неразгаданного, что, признаюсь, очень захотелось разгадать. Очень он непростой человек, и дело даже не в том, что добры непотомственный колдун. Нет, боюсь, он стоит намного выше, чем я предполагала. Хотя не стоит вот так сразу делать скоропалительные выводы. Пока я ломала голову, что, как, откуда и почему, Добрыня положил мне на тарелку закуску и салат, причем так аккуратно, словно квалифицированный официант в ресторане. Так что даже мелькнула мысль, а не работал ли он прежде в подобной сфере. Но после, взглянув на былиного богатыря, осознала глупость подобной мысли. «Спасибо», — произнесла. Добрыня открыл вино и наполнил бокалы. «Красное полусладкое», — произнёс. «Оно полезно для крови. Попробуй». Предложил, первым поднимая свой бокал, пузатый, как бочонок. Я пригубила, вино было вкусное. Не то, чтобы я особо разбиралась в винах, но если оно качественное, то не надо быть сомелье, чтобы понять эту простую истину. «Вкусно», — одобрительно кивнула я. После глотка осталось удивительное послевкусие, и только теперь я поняла, что такое «букет». «Люблю хорошие вина. У меня небольшая коллекция в погребе». продолжил удивлять меня соседушка. «Да», — приподняв брови, улыбнулась. «Буду теперь знать, к кому обращаться, если что». Пошутила. Он вернул мне улыбку, взглядом пригласив начать трапезу. Я вооружилась вилкой и зацепила закуску. Боже, могу сказать точно, она была под стать вину. Что там было в ингредиентах, ума не приложу. Но все это таяло во рту, и вилка уже тянулась за новой порцией. Пока я наслаждалась закусками и салатами, Добрыни разрезал цыпленка, и аромат специй защекотал ноздри, вызывая очередную волну пробудившегося аппетита. «Ты что, заколдовал ужин?» — предположила насмешливо. «Я просто оторваться не могу. Только вот не понимаю, почему при таких способностях и качествах ты не женат?» — добавила и бросила взгляд на колдуна. А затем подумала, что вдруг ошибаюсь. А что, если Маруся не в курсе и Волков женат? «Рад, что тебе нравится», — ответил мужчина, — проигнорировал мой вопрос о наличии определенного штампа в паспорте. «Очень нравится. Если бы ты сказал, что заказал все это из ресторана, я бы поверила. Вообще, впервые вижу мужчину, который умеет настолько хорошо готовить что-то помимо шашлыка и яичницы». Он поднял на меня темный взгляд. Уголки его губ дрогнули. «У меня много талантов, Василиса». Проговорил он удивительным, чуть хрипловатым голосом. «Я на миг застыла, ощутив, как бабочки вернулись и теперь запорхали внутри с удвоенной силой». Вот ты что с ними поделаешь, это не поддается контролю. Еще и вино, кажется, оно лишь усилило мой, так сказать, интерес. Мазну взглядом по губам Волкова быстро отвела глаза. Добрыня, словно ни в чем не бывало, подцепил хороший кусок грудки и положил мне на тарелку. Затем поухаживала за собой и обновил наши бокалы. Несколько секунд еле молча. Я не знала, что и сказать. Неловкая пауза почти затянулась, но тут Волков заговорил. «И как тебе в ложечках? Привыкаешь?» «Наверное, сложно сразу перестроиться на деревенскую жизнь после города. Там все течет стремительно, словно время бежит иначе. Быстрее, что ли?» «Может, прозвучит удивительно, но мне здесь нравится», — ответила я. «Даже сама не ожидала. И дом вот расхотелось продавать». Он улыбнулся. «Наверное, дело в Марусе», — продолжила спокойно, и во всей этой магии. Подняв глаза, встретила ответный взгляд колдуна. Он будто изучал меня, вот словно мы встретились впервые. «Даже если теперь у меня и появится возможность продать дом, я оставлю его», — произнесла уверенно. «А если найдешь способ уничтожить проклятие?» — спросил мужчина. «Уедешь или останешься?» А вот на этот вопрос у меня пока ответа не было. «Не знаю», — сказала честно. «Не уверена, что уеду, но и остаться...» Зацепив кусочек сочной курятины вилкой, положила его в рот. Как и следовало ожидать, мясо было мягкое и вкусное, просто пальчики оближешь. «Боже, это правда чудесно!» — не выдержала я и прикрыла глаза от удовольствия. Добрыни рассмеялся, и та стена неловкости, что была между нами, вдруг рухнула. Я снова посмотрела на колдуна и вдруг ощутила сильное притяжение. И что самое поразительное, он, кажется, тоже почувствовал это. Потому что, перестав смеяться, вдруг замер, и его взгляд опустился на мои губы. «Еще вина?» — спросил он хрипло. Я взяла бокал, напомнив ему, что он только недавно его наполнял. Подняла, глядя в глаза мужчине, в какой-то миг вдруг осознала, что этот колдуняр опасен для меня, для моего сердца. Никогда я даже на сотую долю не испытывала к Дену того, что сейчас чувствую к Волкову. И ведь мне действительно казалось, что я влюблена в Дениса. Выходит, просто казалось. Да и какая там могла быть любовь, уж точно не с его стороны. А здесь... Можно ли верить своим ощущениям? Можно ли верить этим темным глазам, что смотрят так жарко?»